пустыня, жара, по пустыне идёт окраинцы еврей. Идут они, смотрят, лежит два мешка. Думают: "Та нет, это какой-то мираж". Подходят ближе, ногой нее, не мираж, реальные мешки. Открывают в одном мешке золото, во втором пирожки. Ну и еврей мешок золота взял, окраин смешок пирожков, то что осталось. Ну и идут, окраинцы раз достал один пирожок, съел, второй пирожок достал, съел, третий пирожок достал, съел. Еврей захотел есть. Горит, слушай, Украинец: "Эред, продай мне пирожок. Ну, думаю, ты у меня мешок золота купил". Украинец без вопросов: "Хорошо. Эред, один пирожок стоит мешок золота". Эред: "Ты чего охренел? Один пирожок за мешок золота?" Украинец: "А ты походи по базару, поторгуйся, посмотри, может, дешевле найдёшь".